Девятое. Нештатный следователь. Березов увидел, снимая очки, спросил Степан Степанович. Едва Бирюков переступил порог его кабинета. «Только что была здесь, спрашивала тебя. Есть что-то новое?» она видишь ли, кроме товарища Бирюкова, ни с кем не желает беседовать?» Стуков поправил бумаги, лежавшие перед ним на столе, и лукаво прищурился. «Как говорят наши подшефтные, «Вошел ты у нее в авторитет. Не сказала, куда пошла. Дома будет ждать. Придется ехать. Вероятно, что-то новенькое, существенное у Светланы появилось. Не спеши. За Березовой пошлем служебную машину, а сами в это время пошевелим мозгами. У меня тут кое-что из свежих мыслей есть». Стуков позвонил дежурному по управлению. Договорившись насчет машины, он достал из сейфа тонкую бумажную папку и открыл ее. В папке лежал тетрадный лист, исписанный красивым женским почерком без единой помарочки. Аккуратно. Антон ожидал, что Степан Степанович тут же даст прочитать написанное, но стуком не торопился. «Оказывается, со Светланой Березовой я раньше тебя познакомился. Вот по этому заявлению». Он постучал пальцами по тетрадному листку. «Позавчера принесла. С двоюродной сестрой ее произошла неприятность». «С Людой Сурковой?» — быстро спросил Бирюков. «Правильно», — Степан Степанович улыбнулся. «Ты, оказывается, уже родственников Березовой знаешь». «Вчера в космосе встречались, когда был там со Светланой. Симпатичная такая, печальная девушка. Светлана какое-то заявление упоминала». Видимо, это заявление как раз и есть. Стукав глазами показал на листок. В прошлое воскресенье Люда была выходная. Одна из подружек по работе обещала ей достать билет на какую-то приезжую эстраду. Люда вечером прибегает к подружке в космос за билетом, а та, оказывается, ничего не достала. Вечер испорчен. В кафе компания вполне приличных молодых людей отмечала день рождения. Именинник знакомится с Людой и уговаривает ее остаться в компании. От нечего делать Люда соглашается, тем более, что именинник – парень с собой видный. Возраст около 30 общителен, внешняя картинка, одет безупречно. ну как тут устоишь от соблазна познакомиться с таким кавалером? Пели, шутили, танцевали. Именинник был галантен, усердно угощал. Люда не из пьющих, но все-таки стакан шампанского выпила, и через какое-то время катастрофически стала засыпать. Он вызвался проводить домой, а вместо этого открыли дверь. Где была, как ушла из квартиры, не помнит совершенно. Только на следующий день хватилось, что на руке нет кольца 958-й пробы стоимостью свыше 200 рублей. Степан Степанович замолчал. «И все исходные данные?» — спросил Бирюков. «Почти все. Даже имени толком не запомнила. Вроде бы Игорь или Олег, вроде бы кандидат медицинских наук или артист. Твердо уверена в одном. Раньше много раз видела его в космосе. Администрация кафе ничего не знает. Обычно для массовых увеселений столы заранее бронируют. На этот раз брони не было, пришли стихийно. Повеселились, расплатились и ищи ветра в поле. Хотя бы обстановку в квартире запомнила или район, где находится квартира. Квартира благоустроенная в новом многоэтажном доме. Кругом сплошь такие дома. Запомнились ковры, пианино, дорогие украшения. Но не будешь же водить Суркову по всем новым многоэтажным домам, чтобы она познала эти ковры, пианино и украшения мутное дельца», — покачал головой Антон. «Уголовные дела, Антоша. Поначалу, как ты знаешь, все мутные». Стуков спрятал папку с заявлением Сурковой в сейф. «Особой сложности, конечно, здесь нет. Суркова может опознать именинника, поскольку она до этого часто его в кафе видела. Собственно, рассказал эту историю не для детективного интереса. Не из космоса ли к вашему магазину ниточка потянулась?» Прошлый раз, по воспоминаниям Березовой, Мохов повышенный интерес к Люде Сурковой проявлял. Теперь же ни с того ни с сего именинник за ней ухаживать принялся. Тогда медики-студенты шампанским стреляли. Сейчас кандидат медицинских наук этим же вином угощает. Да еще, судя по всему, и снотворного в стакан подсыпает. Степан Степанович помолчал и вдруг словно спохватился. «Да, узнал я на одном из заводов, что знакомый Березовой, московский инженер Василий Михайлович Митякин, месяц назад был в нашем городе. Сейчас находится в Томске. На днях должен проездом еще ненадолго у нас остановиться, так что у тебя появится возможность прозондировать, как письмо Светланы, адресованное в Москву, попало в райцентр к Костыреву». «Мохов на допросе показал, что Костырев из-за знакомства Березовой с этим инженером решил уехать на север», — сказал Антон. «Кстати, Степан Степанович, какое ваше мнение о Светлане?» Прежде чем ответить, стука несколько секунд подумал. «Бескомпромиссная девушка, по-моему», — улыбнулся он. «Такие могут только или любить, или ненавидеть. Категоричность суждений крайне Нервная система подрошатана. Вам не кажется, что в отношении костырева она ведет себя как капризный ребенок, которому не купили понравившуюся игрушку? Мама-то против ее дружбы с Костаревым. Мне довелось говорить со Светланой только по делу Сурковой. Насколько понял я из этого разговора, она трезво на вещи смотрит и принципиально. И Суркову заставила написать заявление в уголовный розыск. Когда принесла его, смотрит на меня своими большущими глазами и спрашивает, «Почему подлецы должны оставаться безнаказанными?» «Примерно представляю, как она спрашивала», — с улыбкой сказал Бирюков. Прошелся по кабинету и задумчиво остановился у окна. Дверь неожиданно распахнулась. В кабинет почти убежала Светлана Березова, словно торопилась, чтобы не дать Стукову и Антону договорить до конца. Привычно отбросив с плеч на спину пушистые волосы, она резко взмахнула сумочкой, будто хотела ею ударить, и сходу напустилась на Бирюкова. «Глупее вы ничего не могли придумать?» «Нет, конечно, не могли». В первую секунду Антону показалось, что Светлана за дверью подслушивала разговор. Он вроде бы даже смутился, но тут же, стараясь перевести выпад в шутку, в тон Березовой спросил, «Ну, а при здесь конь? При чем? «Какой конь?» Березова недоуменно вздернула брови, однако быстро сообразила, что ее разыгрывают, и взорвалась пуще прежнего. «Прислали дурацкую машину. Шофер как остолоб. Вас приказано немедленно доставить в уголовный розыск. У мамы инфаркт, папа чуть заикой не стал, а вы после этого пытаетесь еще плоско острить». «Светлана, вы же сибирячка! Не надо так темпераментно разговаривать!» Антон усадил Березову, налил ей из графина в стакан воды. «Будем говорить спокойно. Мы ведь не дети знойного юга, мы взрослые люди. Что случилось? Вы искали меня?» Березова, чуть не опрокинув, поставила стакан на стол, съежилась и замолчала так же неожиданно, как ворвалась в кабинет. Какое-то время она, будто нахохлившийся воробей, переводила взгляд то на Стукова, то на Бирюкова. Затем вдруг открыла сумочку и протянула Антону почтовый конверт. «Это тоже письмо Феди Костырева. Прислано, как видите, моей маме и отправлено в тот самый день, когда и мне». Антон вынул из конверта точно такой же листок, на каком было написано письмо Светлане и увидел тот же Костревский разборчивый грамотный почерк. «Нина Михайловна, я сделаю все так, как вы просите. Умоляю вас, берегите Светланку, и никогда больше не пишите мне подобных писем. Я буду их сжигать, не читая. Прощайте». Бирюков нахмуренно вложил письмо в конверт, посмотрел на Березову и спросил, «Что писала Федору ваша мама и о чем его просила?» Березова, словно испугавшись, отпила из стакана несколько глотков воды и заговорила. «Вчера, когда я вернулась домой после космоса, мама стала интересоваться, почему уголовный розыск собирает сведения о Феде. У нас состоялся крупный, серьезный разговор, после которого мама отдала мне это письмо. Она клянется всеми святыми, что ничего не может понять». «Мама ничего не писала, не говорила и ни о чем никогда не просила Федю. Теперь вы понимаете, что его кто-то спровоцировал?» Недоверчиво посмотрела на Антона. «Нет, вы ничего не понимаете». Наступило молчание. Степан Степанович взял у Бирюкова письмо, несколько раз внимательно перечитал его и внезапно спросил Березову. «Вы можете съездить к родителям Костырева?» «М «Могу». Светлана непонимающе уставилась на Стукова. «Но что хорошего, я им скажу. Для чего это нужно? И вообще?» «Мать Костырева, с вами будет откровение чем с работниками уголовного розыска. Узнайте у нее, получал ли последнее время Федор письма. Если получал, попробуйте их разыскать». «Когда мне ехать?» «Чем раньше, тем лучше». Разговор прервал телефонный звонок. Березова хотела что-то сказать, но Степан Степанович предупредительно поднял руку и снял телефонную трубку. Ответив, он сразу подозвал Бирюкова. «Тебя, Голубев!» Бирюков разговаривал не дольше пяти минут. Потому как изменилось его лицо, Стуков понял, что разговор серьезный и не для свидетелей. Когда Антон медленно опустил телефонную трубку на аппарат, Березова заговорила. «Я выйду сегодня вечером. согласно стать вашим нештатным следователем. Или у вас иначе должности называются. Может быть, пистолет дадите?» — с иронией спросила она. «Федя ведь пишет маме, что меня надо беречь». «Вас, свето беречь мы будем», — самым серьезным видом сказал Бирюков. «Я поеду домой этой же электричкой». Степан Степанович удивленно взглянул на него. «Постарайтесь ехать в разных вагонах». «Даже интересно становится». Березова чуть улыбнулась и, попрощавшись, направилась к двери. Когда за нею захлопнулась дверь, Стуков быстро спросил Бирюкова, «Что передал Голубев?» «Отравилась сменная продавщица обворованного магазина, молоденькая девчушка Лидия Ивановна Чурсина».